Сергей, запыхавшись, уселся возле шофера и назвал адрес. "Жми как можешь", нетерпеливо добавил он. В машине Сергей немного успокоился. Всегда легче, когда примешь какое-то решение и начинаешь действовать. Сергей закурил и принялся заново обдумывать сложившееся положение, куда спокойнее, чем 10 минут назад. В общем-то все понятно. Так убедительно логично выстроенная им версия Кудри провалилась. Якубов не исполнитель, а главарь. И все остроумные тонкие наблюдения и выводы Сергея оказались ложными. Нельзя свою логику приписывать другому, нельзя механически ставить себя на место другого. Якубов действовал по иной, собственной логике. Да и в самом деле, кому, например, он мог поручить вербовку Трофимова? Рожкову? этот бандит может убить, но не завербовать. Кариму тот мог и не справиться с этим. Там человеку, который звонил в Борск, Но, возможно, Якубов, использует его только на второстепенных заданиях и не подпускает к главному к своей цепочке. Поручил, например, позвонить в Борск и узнать на месте до Семенов. Поручил быть на свадьбе, и дать знать, когда оттуда уйдет Сергей. Наконец, продиктовал тому текст всех записок. Это очень ловко, тем более, что написаны они человеком, далеким от главного дела. на которого меньше всего может пасть подозрение. А главное дело это цепочка, по которой идет этот проклятый гашиш. Цепочка начинается где-то далеко в кишлаке, где тайком сеют запрещенный сорт конопли, из которой потом и добывается гашиш. И сеет ее родственник Якубова, а другой родственник Карим привозит в Ташкент. Отсюда ее везут уже другие. Вот почему Якубов решил заменить Карима на этом этапе другим человеком и нашел Трофимова. Нельзя подвергать Карима двойному риску, и никому больше нельзя доверить поездку в Кишлак. Это самая секретная часть цепочки. Один раз доверил Гусеву, и пришлось идти на убийство. И больше Кубов никого не подпускал к этой части цепочки. Здесь действовали только его родственники. Что ж, с одной стороны это осложняет дело, Но с другой. Приехали, сказал водитель, останавливая машину у подъезда знакомого дома. Сергей стремительно поднялся на третий этаж и позвонил. За дверью послышались легкие шаги. Сергей с облегчением вздохнул. Дина была дома, она никуда не успела уйти. В маленькой душной комнате на стене висела рыпалившаяся гитара с красным бантом на грифе. Под ней веером расположились пожелтевшие фотографии киноактеров. В углу на шатком столике стояло зеркало, и перед ним разноцветные флаконы, баночки, гребешки и щёточки. У стены под гитарой стояла тахта, напротив узкий потрескавшийся платяной шкаф. На нем старые коробки и круглый стол посредине, накрытый линялой клеенкой. Какой-то горькой тоскливой заброшенностью дышало от всего здесь. Садитесь. вздохнув, сказал Дина, подвигая стул и как будто даже не удивившись его неожиданному приезду. Она была все в той же синенькой кофточке и серой короткой юбке, только поверх был повязан старенький фартук, и в руке она держала тряпку. Убирается, подумал Сергей. "Как вам, Дина, вот за всем?" скорогонапускаясь на стул. "Во-первых, дайте мне телефон и фамилию вашего начальника. Я сам ему позвоню." буде не было лишних разговоров. Чуткость проявляете, с горечью усмехнулась она. Исправляю всё ту же ошибку, возразил Сергей. Дима назвала телефон и фамилию. Теперь второе, продолжал Сергей. Вы не знаете, где живет тот родственник, которому ездил Карим? Нет, девушка покачала головой. Не знаю. Вот поэтому тебя и не тронули, подумал Сергей. Вспомните, сказал он, ведь Карим хоть что-нибудь рассказывал вам о своих поездках. кое что, конечно, рассказывал, неуверенно произнесла Дина. Что тот живет в Кишлаке. Дом его стоит возле маленького пруда, просто лужа, но там уйма рыбы. И еще там был пожар недалеко. Это когда Карим был там последний раз. Она вспоминала медленно, с усилием. Да, еще...» У него что-то сломалось, когда он приехал в Самарканд. Он так измучился, сказал, еле дотянул последние 40 километров. Там очень плохая дорога, его все изрыли. Еще. она предложила ладони к искам. Больше ничего не помню.